Глава тридцать вторая Тимрад «Вековая сосна, держи меня, иначе упаду!» Я видел всё, и как Лидия, эта безумная женщина, подошла к королевскому змею, и как коснулась его морды, когда тот очнулся. Я ждал змеиной ярости, собрал внутри все силы, что остались, для последнего броска. чтобы кинуться в сторону змеёныша и обменять жизнь на жизнь. Но кровавой расправы, на которую способны эти древние существа, не случилось. Вместо этого произошло нечто немыслимое. Пробудившаяся мама-змея не только не тронула Лидию, казалось, что они понимают друг друга. Воздух над поляной сгустился, зарядившись магией настолько древней и плотной, что я чувствовал ее вкус на языке, мед и пепел. Когда я понял, что Лидия общается с королевской змеей, волосы на затылке встали дыбом. Мысль была настолько абсурдной, что я едва не выдал себя, сдержав хриплый выдох. Женщина не становятся побратимыми змеев, это закон, основа мироустройства. Мужская магия крови, сила и долга. Симбиоз образуется только у мужчин-драконов самцами змей, и они становятся побратимами. Тогда же возникает и ментальная связь, которая крепнет с годами. В идеале в год мальчик получает змееныша и растет вместе с ним, учится воевать, делится магией, благодаря чему змей живет дольше обычного. Но я не знаю ни одного случая, чтобы подобная связь образовалась между женщиной и самкой змея. Во-первых, дракон наших женщин даже не давал энергию на Арс и спал. Во-вторых, самки змей никогда не вступали в симбиоз. Это немыслимо. Всё неправильно, невозможно. Но все таки это происходило на моих глазах. Лидия правильно сделала, что остановила Эрни от кражи змееныша. А вот чем думал мой управляющий, большой вопрос. Когда я нанимал его к себе на службу десять лет назад, я высоко оценил его организационные и управленческие навыки, а про уровень владения Арсом поверил на слово. А оказалось, он значительно ниже заявленного. Иначе Эрни справился бы с моим подарком. Конечно, королевский змей слишком крут для годовалого мальчика, но его можно было выгодно продать, если бы Эрни смог грамотно использовать свой арс для временного украшения. После моего удара это уже не составило бы труда. Но он нацелился на детеныша, чем тут же показал. Он умеет обращаться только с молодняком в змеяннике и совсем не знает, что за малыша мама не оставит от обидчика. и мокрого места. Вообще, самки крайне редко выползают на охоту, только если самец по какой-то причине сам не может принести еду. Именно поэтому так мало известно о самочках, и так редко их ловят. Я видел, как Эрни, униженный и перепачканный зминой слюной, пытался оправдаться. Видел, как Лидия, вся вытянувшись в струнку, смотрела на него не со страхом, а с холодным хирургическим презрением. И в этот момент я почувствовал незнакомый колючий укол стыда. Но почему? За своего друга? Или за себя? Что позволило этому случиться? Я и раньше понимал, что Лидия не наша, не кармалика, но теперь я в тупике. Все девять королевств обладают разными побратимами, от птиц до варанов. Все уроженцы королевств знают, что трогать морду королевского животного смерти подобно. А Лидия словно не знала этого. Это очень странно. Очень. Лидия поворачивается, и ее взгляд скользит прямо по укрытию рата. Она не может его видеть, ведь он слит с тенью. но будто знает, что он здесь. А когда за ними ползёт змеёныш, которого послала королевская змея, мое сердце ударяется о ребра с такой силой, что ракушка царапает мне ладонь. Боль возвращает ясность. Она опасна, не просто воровка, не просто шпионка, она что-то другое. Лидия. Я иду впереди, чувствуя спиной растерянный и испуганный взгляд Эрни. Змеёныш бесшумно скользит следом, словно тень. В голове же у меня стоит оглушительная тишина после ментального общения со змеей. Внутри странное щемящее чувство, будто я совершила что-то важное, что-то правильное. Я не была матерью, но защитила чужого ребенка, и другая мать это оценила. Благодарность. Эхом отзывается в памяти. Я не знаю, как это работает, как получилось поговорить и понять змею. Если сравнивать знакомые ощущения, то это похоже на интуицию, доведенную до абсолюта на чтение мыслей через прикосновение, эмоции, образы. Словно мое собственное горе, потерянное материнство, стало ключом к пониманию чужой боли. Эрни, наконец, равняется со мной и старается не смотреть на зелёного змеёныша, следующего за нами. «Лидия, я...» Эрни запинается. «То, что произошло, этого не может быть». «А то, что я проснулась в другом мире с ребенком на руках, может...» Резко парирую я, не сбавляя шага. «Перестаньте уже мерить все своим мерилом. Ваш мир явно гораздо сложнее, чем вы думаете». «Но женщины не...» «А я и не связалась с ним, как вы». «Я резко оборачиваюсь к нему, и Эр не отшатывается». «Моя нога нервно выбивает дробь по земле, когда я продолжаю». «Я ее поняла, и она меня поняла». Вам, мужчинам, всегда нужно что-то схватить, подчинить, приручить. А иногда нужно просто послушать. Тычу пальцем в свою грудь, где ноет знакомая боль. А у вас тут важного нет. Нет сердца, одна чешуя. То нельзя, то не положено, то не принято. А давать женщине мучиться лихорадкой принято. А свекрови сживать сосвету невестку нормально? Мне хочется много чего ему высказать, но я понимаю, что мы совсем разругаемся. А на моей стороне и так слишком мало людей, чтобы заводить себе врага в виде управляющего. Пусть лучше мучается чувством вины от того, что хотел скормить меня змею. Да, не очень красиво с моей стороны, но нам с Мари нужно здесь выжить. Я могу есть корешки, а она нет. Ей нужно молоко. А сейчас от Эрни зависит вопрос с кормилицей. На Темрата я уже не рассчитываю. После рассказа о смерти его отца я поняла, что он держит меня рядом не из-за Мари, а из-за него. Возможно, генералу вообще на девчонку плевать. Эрни замолкает, окончательно сражённой моей вспышкой, а потом кивает в сторону змееныша. «Его бы надо проверить. Он, может быть, не готов к связи с Бертом. Всех змеев после ловли...» «Он готов!» «Уверенно перебиваю я. Его прислали. Он знает, зачем идет. Я не сомневаюсь в этом. Так же, как не сомневаюсь в том, что генерал наблюдает за нами. Его присутствие ощущаю кожей. Напряженные и тяжелые, словно идущие следом темные тучи». Когда мы доходим до дома ранее, то застаем троицу на крыльце. Ранее устроилась на ступеньках, бледная, но уже не скрюченная от боли. В руках у нее сидит Мари, а Берт увлеченно ковыряет палкой землю. Увидев нас, она словно скидывает тяжелую ношу с груди, выдыхает с облегчением. А когда видит змея позади нас, то замирает. а потом медленно поднимается, совершенно поражённая на вид. «Эрни, Лидия, что это?» «Это твой выход ранее». Тихо разделяя облегчение кормилицы, говорю я.